Клыка Нини восседал на табурете, неподалеку от входа в казино «Верный шанс», когда к нему подошли двое людей, в плохих, на взгляд Волтона, костюмах. Да-да, даже Клыка Нини, который обращал минимум внимания на стиль людской одежды, мог со всей ответственностью заявить, что костюмы этих людей были плохими. Они были не просто дешевы или плохо сидели на этих людях, но сам их покрой был такой-то уж совсем непривлекательный. Эти костюмы выглядели примерно так же уродливо, как форма роты Омега до заступления Шутта на пост ее командира. «Скажи-ка, любезный, не мог бы ты указать нам дорогу к казино «Верный шанс»?» Обратился к Хлыканини тот из двоих, что был выше ростом. Выше своего спутника он был ненамного, но вот только в этом и была заметна разница между ними. Лица у обоих были невразительные, запоминающиеся. тускло-коричневые волосы и у того и у другого были одинаково скучно подстрижены. Глаза прятались... под большими, на редкость, немодными солнечными очками. Даже кейсы у обоих были одинаковые, изготовленные из какого-то серого пластика методом штамповки на каком-то химическом заводе. — А вы стоять прямо перед верный шанс! — осторожно, — отвечал Клыканини. Пока никто из этих людей не сделал ничего такого, что могло бы вызвать у него опасения, но предчувствия у Волтона были неприятные, а одно из открытий, сделанных им за время общения с людьми, состояло в том, что предчувствиям лучше доверять. Более того, он считал, что порой интуиция способна дать более верный и исчерпывающий ответ, нежели кропотливый логический анализ. Тот человек, что был пониже ростом, разглядел вывеску и сказал, «О, да мы и вправду его нашли!» Только теперь, услышав голос, Клыканини понял, что второй человек — женщина. Видимо, мешковатый костюм и некрасивая стрижка были призваны скрыть этот факт. Затем к Клыканини снова обратился мужчина. «Скажите». — Вы работник казино? — Да, — ответил Клыканини, немного погрешив против правды. Действительно, легионеры прибыли на Лорелею для того, чтобы охранять казино. Но работу эту они осуществляли согласно временному контракту, а не на постоянной основе. Однако теперь, как и все прочие служащие роты Омега, Клыканини являлся собственником казино «Верный шанс». Пай его был невелик, как и доля остальных его товарищей, но в целом рота являлась держателем контрольного пакета акций. — Ну что ж, тогда вы-то нам и нужны, — заключил мужчина. — Мы пытаемся собрать сведения о проводимой здесь операции. Хотим попросить вас ответить на несколько вопросов. Спрашивайте, какие хотите, я отвечай, какие могу. С опаской отозвался Волтон. Уж не из конкурирующего ли казино явилась эта парочка. А может, они были из одной из криминальных группировок, с которыми как раз и призван был бороться легион. Клыкани не прищурился, отчего его физиономия. разительно напоминающая рыло кабана-бородавочника, стало еще свирепее. Наверное, стоит сказать и по-другому. Ухмыльнулся мужчина, достал из кармана пиджака бумажник и, распахнув его, продемонстрировал голографическую идентификационную карточку, которую поднес к самому носу клыканини. Выше голограммы. на которой мужчина выглядел еще не симпатичнее, чем в жизни, красовалась аббревиатура МНС, а чуть ниже было написано «Роджер Пиль – специальный агент». «Нам поступили сведения о том, что ваш хозяин утаивает значительную часть прибыли», сообщил Волтону агент Пиль. «Если вы...» будете препятствовать проведению легального расследования, вы будете обвинены в неоказании помощи государственной организации. Между прочим, если вы этого не знаете, обвинение это очень серьезное. Клыканини резко поднялся и вытянулся во весь рост, а роста в было все семь футов. В итоге макушки обоих агентов оказались... на уровне могучей груди Волтона. «Вы хотите, моя, придавай, — Вы хотеть моя предавай, капитан-шутник! — взрывел Клыканини. — Клыканини такой не делай! Предавай, капитаны, это нельзя! — Тише, спокойнее, любезный, ты все не так понял! Ласково проворковала женщина. — Это очень похвально то, что ты так верен своему командиру. Ведь в этом и состоит воинская дисциплина. Но порой надо подумать о верности более высоким принципам. Ваш капитан ведь и сам соблюдает дисциплину, верно? Он подчиняется генералам, а генералы — гражданским властям. Межзвездная налоговая служба и есть одна из организаций на службе у гражданских властей. Она является очень важной частью этой власти. Твой долг — оказать нам содействие. — Если капитан говорит, это мой долг, это, бывать, мой долг, — рыкнул Клыконине. — Если он говорит, это не мой долг, значит, не мой. А теперь вы уходите отсюда по-добрый и по-здоровый. Он шагнул вперед. Впечатление он за счет огромного роста мышечной массы и свирепого взора производил поистине устрашающее. Оба агента МНС попятились. «Ладно же», — процедил сквозь зубы агент Пиль, «мы все равно найдем способ узнать о том, что нас интересует. А тебе...» Лучше позаботиться о том, чтобы у тебя самого рыльца не в пуху оказалось. Если же окажется, что оно в пуху, берегись. Тебя ждут такие же неприятности, как твоего капитана. — Рыльца в пухе? Это что же такие? Вы, говорить, мой нос, грязные? — к Клаконинни. И агенты МНС попятились еще на шаг. — Вы уходите отсюда быстро и оставлять мой капитан в покой. — Мы здесь на работе, как и ты, — попыталась урезонить Волтона женщина. — И мы никуда не уйдем, покуда не закончим свою работу. А вот когда мы ее закончим, тебе бы лучше оказаться на правильной стороне. На стороне закона, дружище. Клыкани не знать, на какой он сторона, прорычал Волтон. Вы не сторона, капитан, значит, вы мне не друзья. Я сильно не любить, когда меня звать дружище такие люди, которые мне не дружищи. Он снова сделал шаг вперед. И на этот раз оба агента развернулись и поспешно ретировались.